На Джаспера нападают в тот момент, когда он выходит из мастерской. Кто-то хватает его сзади, другой бьёт кулаком в зубы. Кровь из разбитого носа заполняет рот. Жгучая боль от выкрученного запястья. Его тащат в подворотню, где свалены кучи пепла и угольной крошки. «Вот как это заканчивается!» — думает он, глядя сквозь слёзы на радужные узоры, нарисованные солнцем. Его бросают на землю и пинают с такой силой, что он ощущает только удар, вылетевший воздух из лёгких и глухой хруст, возможно, от сломанного носа или зуба. Обувной шов, рваные стежки, кожаный мусок Кто-то наступил ему на шею. Он ожидает увидеть блеск ножа, перерезающего горло. Он внушает себе, что посмотрит смерти в глаза, как ежедневно бывало в Крыму. Но когда он лежит тут и видит нож, сверкающий в руке убийцы, Его охватывает отчаяние, и он начинает тихонько плакать. «Перерезать ему пищалку, да? Нет!» — шепчет Джаспер. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Вот до чего он дошёл. Валяется лицом в пыли и умоляет о пощаде. Каждую секунду он ожидает, когда ему засунут в рот монету, и он ощутит её металлический вкус на языке. «Крысёныш-то что — смеётся один из мужчин. Шакал опускается на корточки. И щерит мелкие зубы в улыбке. «Деньги!» — говорит он. «Ты уверял меня, что они у тебя есть. Ты обещал, что добьёшься успеха». «Завтра!» — хрипит Джаспер. «Мы договорились, что ты будешь платить вовремя», — говорит шакал. «Но ты уже в третий раз запаздываешь с платежом». Джаспер выплёвывает зуб и высасывает кровь из полости. «У меня есть способ заработать больше. Идея... Нет, не просто идея. У меня есть ответ!» «Давай послушаем!» Он рассказывает Шакалу о своих планах, об инструкциях, которые он оставил кузнечному мастеру, поскольку задача была слишком сложной для его собственной кузницы. Новое шоу будет проще и экономнее, почти без номеров с участием людей и животных, почти без исполнителей, которые могут упрямиться, ошибаться или требовать больше денег, почти без животных, которых нужно кормить и поить. Он рассказывает Шакалу о шоуменах, которые восставали из руин банкротства. Он уверяет, что тоже способен на это. Он рассказывает с такой убежденностью, которая ранит его самого, как будто он сам прожил их жизнь. Шакал кивает и говорит, что он подождет еще один день, но в случае очередной неуплаты... Он делает грозную паузу. Джаспера толкают лицом в пепел, мягкий, как подушка. Его лошадь убежала или была украдена. Он медленно дышит и ощупывает себя, прикасаясь к бешено стучащему сердцу. Живой! Джаспер высмаркивает кровь из носа в бочку с грязной водой и вытирает пальцы о влажные бриджи. Тоби Тоби кажется, что у каждого есть свой секрет. Деревья шелестом передают друг другу сообщения, птицы сплетничают между собой. Работники отгородились от остальных и шушукаются плотными грубками. Всё вокруг выглядит хрупким и разрозненным — Акробатка ломает себе руку, когда делает сальто Мортале на тренировке. Хаффен Блэк роняет поднос тарелками. Потасовки вспыхивают при малейшей провокации. Детей бьют не за шалости, а за разговоры. Повсюду шепоты «Шоу? Что с его шоу? Где же оно?» Некоторые циркачи уходят. Джаспер оставляет только пятерых работников, наиболее преданных ему. Тоби снова поднимает и носит. Он закрепляет старые шатровые столбы, как делал уже несколько лет, и натягивает шатёр туго, как барабан. Он заколачивает колышки, и каждый взмах деревянного молотка тянет его плечи вниз, как будто его утягивает под воду. Он застёгивает рубашку только снизу и больше не скрывает свои татуировки. Его брат расхаживает среди работников и выкрикивает команды «Подними! Натяни! Туда, сюда!». Меньше недели назад Тоби стоял в центре арены — Его кожа блестела и переливалась, а зрители ревели от восторга. Сейчас кажется, что это случилось с кем-то еще, что он никогда не смог бы совершить такое. Он снова мысленно называет себя тупицей, когда заносит молоток над головой. Железный столбик выпивает ту быстрее Я хочу, чтобы шатер был готов до заката!» Тоби щурится и отбрасывает последний колышек. Брат не может заставить его работать. «Он не детский, жестяной флюгер!» который можно вертеть как попало. Тоби растёгивает рубашку и идёт туда, где Нелл режет капусту. Она смотрит на него, как будто предлагает ему что-то сделать, и он без слов понимает её. Он обнимает её за плечи, и она удовлетворённо прислоняется к нему. Он ощущает спиной палящий взгляд Джаспера, но только ближе привлекает её к себе. «О чём ты думаешь?» — шепчет он. «Ты улыбалась чему-то». Она стукает пальцем ему по носу и высвобождается. «Ни о чем?» «Расскажи», — просит он и слышит ненавистные жалобные нотки в своем голосе. Тоби больно думать о том, что она как-то жила до него, что сейчас она существует отдельно от него. Он испытывает почти безумное желание знать о ней все до мельчайших подробностей, с самого начала присутствовать в ее истории, быть ее героем. Но вместо этого приходят воспоминания о тех днях, когда он существовал на периферии всепоглощающего бытия Джаспера. Он сидел в своей спальне и слушал, как его брат смеётся внизу, а его глаз болел от метка брошенной за сахаренной миндалины. Довольное фырканье дэши и Джаспера, бутылка Грога, передаваемая между ними, а он, Тоби, плетётся следом или сидит в углу. В чём соль этой шутки? Что это было? Отрицательное покачивание головы, для тебя тут нет ничего интересного». Тоби смотрит на Джаспера, на его избитое лицо, расквашенный нос и руку, которую он баюкает, как сломанное птичье крыло. Что с ним произошло? Что он скрывает? Он смотрит, как Джаспер хромает к воротам парка и садится на лошадь. Некоторое время он пребывает в нерешительности. С какой стати Джаспер должен знать о нём абсолютно всё, но при этом ничего не выдавать о себе. Пока он не передумал, Тоби седлает Гримальди и скачет за Джаспером. Он держится так далеко позади, что едва не теряет брата из виду, но не осмеливается приблизиться к нему. У того новая лошадь, потрепанная кобыла. Каждые несколько секунд Джаспер оглядывается по сторонам, делает быстрые повороты и путает следы. Над чем он работает, если ему понадобилась такая скрытность? Когда-то Джаспер мог доверять ему. Его брат спешивается перед большой кузнечной лавкой — Из труб валит густой дым, изнутри доносится ляск. Тоби не понимает, почему Джаспер не пользуется собственной кузней и по какой причине он выбрал такую большую мастерскую. Его брат находится там часами. Так долго, что Тоби начинает подозревать, что Джаспер ушел через другую дверь. Но когда он подкрадывается ближе, то слышит голос брата, выкрикивающий резкие команды. Джаспер не выходит почти до темноты, а потом сразу влезает на лошадь и пускает ее в галоп. Кто-то кричит вслед, чтобы он скакал помедленней, но он исчезает в клубах пыли, заволакивающей улицу. Тоби ждет и ждет. У него подводит живот от голода, а в небе висит месяц. Тонкий, как вилочковая кость. Уже поздно, когда лязг прекращается. Наружу по одному выходят кряжистые краснолицые мужчины. Последний из них запирает мастерскую на толстую цепь с навесным замком, и идёт через дорогу к небольшому кособокому дому. На дворе тишина. Тоби отводит гримальдик к стене и привязывает к металлическому кольцу. Сзади имеется окошко со ставнями, но дерево потрескалось от старости. Быстрым толчком плеча Тоби ломает раму и смахивает наружу битое стекло. Он залезает внутрь. Угли в кузне всё ещё раскалены до бела, и он часто моргает от внезапного света. С потолка свисают масляные лампы, Лошадь пытается сунуть голову в окно и тихо фыркает. Он украткой обходит мастерскую. Ножи и кочерги, шестерни и наковальни. Открытое фортепьяно с крошечными молоточками. В углу он видит нечто похожее на печатный пресс с поднятыми рычагами. Он почти неслышно проходит по усыпанному пеплом полу. Как найти то, над чем работает Джаспер? Но он понимает, как только видит это. Слайды для микроскопа, оживают у него перед глазами. Джаспер воссоздал этих существ в металле в колоссальном увеличении. Пять штук подряд, уложенные в длинных деревянных ящиках, похожих на гробы. Железные чудища с зубами и челюстями, длинные блестящие тела и чешуйки из битого олова. У каждого есть рычажок и сложная система шестеренок. Одно из них напоминает огромную макрицу с туловищем, обитым кожей и миниатюрным паровым двигателем. Здесь есть и муха с такими же крыльями, как носила Нелл. Её фасеточные глаза состоят из сшитых рыбьих шкурок. К другим монстрам приклеены перья или тонкие косточки, которые можно получить от зайца или ястреба. Его пальцы скользят по их хребтам, по краям крыльев. Его ладони испачканы чёрным машинным маслом — Он проводит рукой по пауку с длинными крабовыми конечностями и конскими волосами, закрепленными на скрипучих сочленениях. Это лоскутные существа. Он смотрит на все еще жаркую кузнечную печь и кузницу, где их собирали из сотен отдельных частей. Виктор Франкенштейн был кладбищенским вором. Он выкапывал разнородные фрагменты плоти, кожи и костей, а потом скреплял и сшивал это в одно целое. «Монстр», — думает Тоби, — Заглядывая в паучью пасть, где коровьи зубы перемешаны с металлическими, он наступает на гвоздь и спотыкается. Ему хочется убраться подальше отсюда, вернуться в фургон, где рука Нэл будет лежать на нём, а на полу будет спать Перл. Он поворачивается и прыгает в окно. Остатки стекла разлетаются по земле, но он тяжело приземляется во дворе, поднимается на ноги и дрожащими руками отвязывает Гримальди. Одна рука в крови. Он не помнит, когда поранился. Он вскакивает в седло и не успевает продеть ноги в стремена, как сжимает бока лошади, посылая её вперёд. «Давай!» — шепчет он. И вот он уже на улице скачет ещё быстрее, чем Джаспер.